продающих роскошное готовое платье от Ивсен-Лорана, Кардена и прочих французских знаменитостей. Эти красиво звучащие фамилии были мне знакомы еще и в Москве. От Ив сен лорана например, брал свои вещи Луи Арагон, член Центрального комитета французской компартии и один из крупнейших французских поэтов. Откуда я знаю? О, у Эдички масса светских связей. Хотя он молчит о них, не очень заикается. «Об Ивсен-Лоранности Арагона»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 Миллионер был лет 35, не более, очень симпатичный. Звали его Марио. Федерасты всех национальностей входили в этот вечер в дом Раймона, правда, не скоплялись, а, посидев, уходили, на их место являлись другие. Оставался только Марио. Но и он вскоре ушел в отведенную ему гостевую комнату и пребывал там.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 Если бы он подписал свою скульптуру «мысль», все было бы верно. Внутри человека мысль напряжена, но именно поэтому внешнее в пренебрежении в этот момент. Человек, умеющий думать, похож в период протекания мыслительного процесса на амебу бесформенную. И точно так же вдохновенный поэт с горящим взором, когда я наблюдал за собой, оказывался с почти стертым лицом и тусклыми глазами, насколько я мог, не меняя лица, показать его зеркалу. Короче, мы с Алькой пили, работали и обсуждали.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 Когда Марат Багров и я прокидывали свои стаканы, зазвонил телефон. — Что делаешь? — спросил оживленный голос Александра. — Пью галон вина. Едва выпил треть, — говорю. — А хочу выпить весь. Обычно галон Бургунского из Калифорнии вполне меня успокаивает. — Слушай, приходи, — сказал Александр. — Бери бутыль с собой и приходи. Выпьем. У меня есть еще эль и водка. — Хочется крепко выпить, — добавил Александр. При этом он, наверное, еще поправлял очки. Он тихий-тихий, но способен быть отчаянным.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 Туфли мои всегда на высоченном каблуке, есть и розовые. И покупаю я их там, где покупают их все эти ребята, в двух лучших магазинах на Бродвее, на углу 45 и на углу 46. -й. Миленькие, разудаленькие магазинчики, где все на каблуках и все вызывающий для серых нелепо. Я хочу, чтобы даже туфли мои были праздник. Почему нет? Машина двигалась по 45-й на вест, мимо театров иконных полицейских.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 И с трудом поехали дальше, продвигаясь едва на несколько метров при каждом переключении светофора. Водитель, Багров и я прикладывались несколько раз к моей галоновой бутыле. Я же достал нож и стал им играться. Любовь к оружию у меня в крови. И сколько себя помню, еще мальчишкой я обмирал от одного вида отцовского пистолета. В темном металле мне виделось нечто священное.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 Они были куда красивее порядочных женщин. На Восьмой авеню много красивых и даже трогательных проституток. На Лексингтон тоже много красивых. Я, когда там жил всякий вечер с ними, раскланивался. Девочки лепитали нам что-то приятное и, обняв нас, тянули с собой. У них наметаны глаз, и они точно и определенно знали, что у нас 5 долларов на двоих и не больше, уже их не проведешь. Конечно, главное их интерес деньги, но они явно не чужды человеческих чувств.